Глава двадцать «В аду не сыщется ярости, подобной ярости опаленного огнем демона» — Мезер. По сравнению с нашим следующим военным советом, предыдущий выглядел мелким. Этого можно было ожидать, так как теперь мы имели дело с командующим всем левым флангом армии империи. Встреча наша проходила в павильоне, сооруженном специально для этой цели, и сооружение это было до отказа забито офицерами, включая Клавдия. Кажется, Антонио сдержал слово, хотя сам он на совете и не присутствовал. Перед лицом такого сборища мы решили предстать более солидной командой. Для этой цели нас с ААЗом сопровождали Танда и Брокхерст, в то время как Глиб сопел снаружи. Геса с Аяксом мы по-прежнему держали в резерве, а Гремлин после столкновения драконов больше не появлялся. Офицер, с которым мы теперь имели дело, мне не понравился. В его непринужденных скользких манерах было что-то раздражающее и нервирующее меня». Я сильно подозревал, что он поднялся до своей нынешней должности, отравив по пути всех конкурентов Значит, вы хотите, чтобы мы сдались, задумчиво сказал он, барабаня пальцами по столу перед собой Или отошли, или свернули в сторону, уточнил я Честно говоря, нас не волнует, что вы будете делать, лишь бы оставили в покое по силтум. Мы собираемся именно так и поступить — сказал командующий, и, откинувшись на спинку стула, принялся изучать полок павильона. «Вот потому-то вы и подтягиваете весь день дополнительные войска!» — язвительно спросил Брокхерст. «Заверяю вас, это чисто внутреннее дело!» — промурлыкал командующий. «Все мои офицеры собраны здесь, и они опасаются, что их войска, если предоставить их самим себе, натворят бед». «Мой коллега хочет сказать...» «Вмешался Ас, что нам трудно поверить, будто вы действительно собираетесь согласиться на наши требования». «Почему бы и нет?» – пожал плечами командующий. «Вы ведь именно ради этого и сражаетесь, не так ли?» «Наступает момент, когда командующий должен спросить себя, не обойдется ли ему сражение дороже, чем уклонение от него». «Пока что ваше сопротивление с применением демонов и драконов показало нам, что эта битва может и впрямь оказаться трудной». «Там, откуда они взялись, найдутся и другие», — вмешался я, «если в этом возникнет надобность». «Что вы и продемонстрировали», — улыбнулся командующий, небрежно махнув рукой в сторону Танды и Брокхерста. «Ведьмы и дьяволы дают вашим силам впечатляющее подкрепление». Я счел за благо не указывать ему, что Брокхерст не делал, а без. «Значит, вы согласны обойти по Силтум стороной?» Спросил напрямик Аас «Я согласен обсудить это с моими офицерами», — внес ясность командующий «Я прошу лишь оставить здесь одного из ваших э, помощников» «Для чего?» — спросил я «Мне не понравилось, как он смотрел на Танду» Чтобы известить вас о нашем решении, конечно, пожал плечами командующий, никто из моих людей не посмеет зайти к вам в лагерь даже при гарантии неприкосновенности для посланника. Мне не понравилась прозвучавшая в его голосе насмешливая интонация: Я останусь, Скиф, вызвался ас. Я обдумал предложение. Аз неоднократно демонстрировал свою способность позаботиться о себе. «И все же я не доверял вражескому командующему». «Только если вы хотите дать нам взамен заложником одного из ваших офицеров», — отвечал я. «Я уже сказал, что никто из...» — начал было командующий. «Ему не зачем заходить в наш лагерь», — объяснил я. «Он может оставаться далеко за пределами расположения наших войск у лесной опушки на виду ваших сил. Я лично гарантирую ему безопасность». Командующий задумчиво пожевал губу. «Отлично», — согласился он. «Поскольку вы проявили такой интерес к карьере Клавдия, я отдам вам в заложники его». Молодой офицер побледнел, но промолчал. «Согласен», — сказал я. «Мы будем ждать вашего решения». Я кивнул своим товарищам, и они послушно один за другим направились к выходу из павильона. Клавдий поколебался и тоже присоединился к цепочке. Я хотел попросить Аза быть поосторожней, но решил, что не стоит. Это будет все равно, что признать уязвимость моего партнера перед командующим. И вместо этого я коротко кивнул офицерам и последовал за своими товарищами. Танда и Брокхерст уже приближались к опушке, а вот Клавдий поджидал меня, когда я вышел и зашагал в ногу рядом со мной. «Пока у нас есть минутка...» выдвинул себя он. — Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы заступились за меня перед начальством. — Не стоит благодарности, — рассеянно промямлил я. — Нет, правда, — настаивал он, — в нынешние времена редко видишь рыцарство по отношению к противнику. Я думаю... «Послушайте, Клавдий», — проворчал я, — «спешите это насчет моего искривленного чувства справедливости. Вы мне не нравитесь и не нравились, когда мы впервые встретились, но это еще не делает вас некомпетентным. Неприятным, да, наверное, но не некомпетентным». Я говорил с ним резче, чем собирался, но меня тревожило положение ААЗа. Получив такой отпор, Клавдий погрузился в неуютное молчание, длившееся почти все время, пока мы добирались до леса. Уже у опушки он прочистил горло и попробовал опять. «Скиф!» «Да», — коротко откликнулся я, — «я я пытаюсь сказать, что благодарен вам и отплатил бы вам за услугу любыми имеющимися в моем распоряжении разумными средствами. Несмотря на мою озабоченность, его предложение дошло до меня как потенциальная возможность». Вы могли бы ответить на несколько вопросов, подпадающих под рубрику «Разумные», — небрежно бросил я. — Все зависит от вопросов? — осторожно, — ответил он. — Я по-прежнему солдат, и мой кодекс поведения четко определяет. Вот что я вам скажу, — перебил я. — Я буду задавать вопросы, а уж вы решите, на какие можно ответить. — Справедливо? — Кажется, да, — признал он. — Ладно, — начал я первый вопрос. — Как по-вашему? — «Командующий действительно обойдет по сил том стороной». Какой-то миг офицер избегал встречаться со мной взглядом, а затем быстро замотал головой. «Мне не следовало бы на это отвечать», — сказал он, — «но я отвечу. Я считаю, что командующий даже не рассматривает всерьез такой возможности» равно, как и любой офицер в том шатре. Он известен под кличкой Зверюга даже среди самых верных и закаленных своих солдат. Могу вас заверить, что эту кличку он приобрел отнюдь не потому, что сдавался или капитулировал, когда его силы еще не были исчерпаны. Тогда зачем же он устроил всю эту показуху, не понял я? Чтобы выиграть время, пожал плечами Клавдий. Как заметил ваш помощник, он использует эту задержку для подтягивания своих войск. Он придерживается только одного кодекса — победа любой ценой. В данном случае она, похоже, достанется ему ценой чести. Я некоторое время подумал об этом, прежде чем задать следующий вопрос. «Клавдий», — осторожно проговорил я, — «вы сталкивались с нами в бою и знаете собственную армию. Если ваше предсказание сбудется, и этот ваш зверюга нападет на нас всеми силами, то каковы, по вашему мнению, наши шансы на победу?» «Ноль», — спокойно ответил офицер. «Знаю, это может показаться похожим на вражескую пропаганду, но прошу вас поверить в мою искренность, даже при дополнительных силах, продемонстрированных вами этим вечером. Если зверюга приведет в движение легионы, они вас просто втопчут в землю. Будь я на вашем месте, я бы воспользовался покровом ночи и ускользнул, не боясь клейма труса. Перед вами самая могучая армия из всех какие когда-либо собирались, бежать от такой силы не трусость, а всего лишь самосохранение. Я ему поверил. Вопрос был лишь в том, что мне делать с его советом. «Спасибо за совет», — поблагодарил я его официальным тоном. «И я тщательно обдумаю ваши слова. А пока, если вы любезно согласитесь остаться здесь, как обещали, я должен посовещаться со своими войсками. Только еще одно». — остановил меня Клавдий, положив руку мне на плечо. — Если случится что-то плохое с вашим помощником там, у нас, я бы попросил вас помнить, что я был здесь и не участвовал в этом. — Буду помнить, — кивнул я, высвобождая плечо. Но если зверюга хоть пальцем тронет Ааза, ручаюсь, он об этом пожалеет. И я пошел искать свою команду, желая на самом деле испытывать ту уверенность, какую показывал. Танда сразу подошла ко мне, когда я поймал ее взгляд и, мотнув головой, отозвал ее в сторону. «Что такое, Скиф?» — спросила она, когда мы отошли в тень. «Ты тревожишься за Аза?» Я тревожился, хотя и не хотел пока признаваться в этом. Ночь шла к концу, и не было никаких признаков движения или активности со стороны павильона». Я, как мог, цеплялся за свою веру в Аза. Когда этого стало недостаточно, я переключил свой ум на другие упражнения, чтобы отвлечься от бесплодных тревог. «Аз способен позаботиться о себе сам», — грубовато ответил я. «Я хотел бы узнать твое мнение по несколько иному вопросу». «Какому именно?» — спросила она, чуть склонив голову на бок. «Как ты знаешь, — напыщенно начал я, — я не в состоянии видеть наводимые мною чары личины. Хотя они обманывают всех прочих, я, как исполнитель трюка, по-прежнему продолжаю видеть все в истинном обличии». «Я этого не знала», — заметила она, — «но продолжай». «Думаю, что если нам действительно придется драться с армией, то нам не помешает подкрепление». «У меня есть одна мысль, но мне нужна ты, чтобы сказать мне, сработает ли она на самом деле». «Ладно», — кивнула она, — «что за мысль?» Я уж было снова принялся ораторствовать, но сообразил, что просто тяну время. Тогда я закрыл глаза и сфокусировал свои мысли на небольшой роще впереди. «Ого!» — воскликнула Танда. «Вот здорово!» Я открыл глаза, позаботившись сохранить чары. «Что ты видишь?» — нервно спросил я. — Целую ораву демонов. — Ага, я имею в виду извращенцев, — весело доложила она, — ощетинившуюся мечами и копьями. Вот это класс! Сработало. Я правильно угадал, что мои чары-личины сработают на любом живом существе, а не только на людях и зверях. — Никогда не видела ничего подобного, — подивилась Танда. — Ты можешь заставить их двигаться? — Не знаю, — признался я. Я только... — Босс! Эй, Босс! — закричал, подбегая к нам Брокхерст. — Быстрее сюда! Вам лучше на это посмотреть! Что такое? — откликнулся я, но без повернул кругом и направился к опушке. Сердце мне сжал внезапный страх. «Идем, — Идем, Танда! — рыкнул я и кинулся к капушке. К тому времени, когда мы до нее добрались, вся команда была уже там и взволнованно переговаривалась между собой. — Что такое? — прогремел я, присоединяясь к ним. Команда умолкла, избегая встречаться со мной взглядами. Брокхерст поднял руку и показал на луг. Там силуэтом на фоне огромного костра висел на грубо сколоченной виселице Аас! Его тело выглядело обмякшим и безжизненным, когда он медленно вращался на конце веревки. У его ног собралась посмотреть на зрелище группа солдат. На меня нахлынуло чувство облегчения, и я начал истерически хихикать. «Повесили! Если б только они знали!» На лицах команды появилась тревога, когда они в потрясенном молчании изучали мою реакцию. «Не тревожьтесь!» — выдохнул сквозь смех я. «С ним все в порядке!» Еще в самом начале своей карьеры под руководством ААЗа я усвоил, что повешением демонов не убить. У них очень сильные шейные мускулы. Они могут провисеть весь день без всякого вреда для себя. Узнал я это, конечно, тяжелым способом, когда нас с ним как-то раз... Они, по крайней мере, соблюдают хоть видимость благопристойности. Готовятся сжечь тело, — пробормотал стоявший около меня Клавдий. Смех застрял у меня в горле. «Что?» — скрикнул я, круто оборачиваясь. «И верно!» — солдаты сняли тело Ааза и несли его к костру с явным намерением бросить туда, — Огонь — это уже совсем другое дело. Огонь — один из способов сделать Ааза мертвее. «Аякс!» — закричал я. «Быстро, помешаем! Было уже слишком поздно. Подброшенный солдатами Ааз описал в воздухе дугу и влетел в ревущее пламя. Последовала быстрая вспышка света, а потом... «Ничего! О, боги! Ааз!» Я стоял, недоверчиво уставясь на костер. Шок сделал меня слепым и глухим, ко всему прочему, мой рассудок шатался под ударом такой потери. «Скиф!» — крикнула мне Танда, положив руку мне на плечо. «Оставь меня в покое!» — прохрипел я. «Но армия...» — она оборвала фразу на этом слове, но оно произвело свое действие. Постепенно я стал осознавать окружающий меня мир. Легионы, дав нам ожидаемый ответ, строились для битвы. Гремели барабаны, возвещая о восходе солнца, и солнце отражалось от выстраившегося против нас начищенного оружия. Армия! Они все-таки пошли на это. С намеренной медлительностью я повернулся лицом к Клавдию. Тот в страхе отшатнулся, увидев мой взгляд. «Помните!» — отчаянно выкрикнул он. «Я не имел никакого отношения к...» «Я помню!» — холодно ответил я. «И только лишь по этой причине...» «Разрешаю вам уйти. Однако я бы советовал вам выбрать иную тропу, не ту, что ведет обратно в ряды армии. Я пытался обращаться с ними мягко, но если они настаивают на войне, то не будь я скиф, мы устроим им войну».